Ничто в громадной комнате не противоречило впечатлению о богато обставленном клубе. Два гигантских окна выходили во внутренний двор, все здесь было массивным и пышным, портьеры, мебель, лампы и даже трое мужчин за огромным красного дерева столом посреди комнаты. Двое были в мундирах, погоны и орденские планки свидетельствовали об их принадлежности к высшим чинам, неизвестным Фонтине Кристи. Во внешности человека в штатском было нечто лукаво-дипломатическое. Впечатления довершали на усы. Такие люди появлялись в кампо фьори Они говорили тихо и веско, как правило, двусмысленно. Они любили неопределенность. Человек в штатском восседал во главе стола. Офицеры сидели по обе стороны от него. У стола стоял один свободный стул. Явно для него. Джентльмены... — сказал капитан Нейланд таким тоном, словно объявлял прибытие депутации и послов в Королевский дворец. — Сеньор Савароны Фантини Кристи из Милана. Викторию с удивлением возрился на самодовольного британца. Тот, видимо, не услышал ни слова из его рассказа. Все трое, как по команде, встали. Заговорил штатский. — Позвольте представиться, сэр. Я Энтони Бреворт. В течение ряда лет был послом Его Величества при дворе греческого короля Георга II в Афинах. Слева от меня вице-адмирал королевского военно-морского флота Хекет. Справа бригадный генерал Тиг из военной разведки. Они обменялись официальными поклонами, после чего Тиг сразу разрядил обстановку, выйдя из-за стола и протянув руку Викторию. «Рады видеть вас, Фантини Кристи». Мне передали предварительный рапорт. Вам многое пришлось пережить. Благодарю вас, сказал Витторио, пожимая руку генералу. Прошу вас, садитесь, сказал Бреворд, указывая на приготовленный для Витторио стул и возвращаясь за стол. Остальные тоже сели. хэкет церемонно, даже помпезно и вполне непринужденно. Генерал достал из портфеля портсигар и протянул его фонтине Крести. «Нет, благодарю вас», — сказал викторию Приняв предложение закурить в обществе этих людей, он дал бы им понять, что расположен к неофициальной беседе, чего ему совсем не хотелось. Урок, преподанный ему некогда совороны. Бреворд продолжал. «Полагаю, мы можем сразу перейти к делу. Я уверен, вам известны причины нашего беспокойства. Греческий груз». Викторио посмотрел на посла, потом перевел взгляд на обоих офицеров. Они смотрели на него, явно ожидая что-то услышать. «Греческий? Я не знаю ни о каком греческом грузе, зато я знаю, как велика моя благодарность. У меня просто нет слов, чтобы выразить вам свою признательность. Вы спасли мне жизнь. Ради этого погибли люди. Что еще могу сказать?» «Думаю», — сказал Брэворд медленно, — Мы могли бы услышать от вас нечто о необычайном грузе, доставленном семейству Фантини Кристи монахами ксенопского братства. «Прошу прощения», — изумился Витторио. Он совершенно не понимал, о чем его спрашивают. Произошла нелепейшая ошибка. «Я говорил вам, я был послом Его Величества в Афинах. Во время моего пребывания там мы установили разнообразные связи по всей стране, в том числе и в религиозных кругах». Ибо, несмотря на все потрясения, церковная иерархия остается в Греции влиятельной силой. «Не сомневаюсь в этом», — сказал Викторио, — «но я не могу понять, какое отношение это имеет ко мне». Тик подался вперед. Сквозь сигаретный дым, окутавший его лицо, он устремил пронзительный взгляд на Викторио. «Прошу вас, мы, как вы знаете, сделали все от нас зависящее». Как вы сами изволили заметить и, полагаю, справедливо, мы спасли вам жизнь. Мы послали своих лучших людей, мы оплатили услуги тысяч корсиканцев, мы пустились на рискованные маневры с подводной лодкой, которых у нас не хватает в штормовом море в опасной зоне, и активизировали секретный, практически еще не опробированный воздушный коридор. — Только чтобы спасти вас! — Тиг замолчал, вытащил сигарету изо рта и чуть улыбнулся. Любая человеческая жизнь священна, разумеется, но есть пределы расходов, необходимых для ее продления. Что касается флота, сказал Хекет со сдержанным раздражением, мы слепо повиновались приказам, располагая лишь самыми скудными сведениями, пойдя навстречу наиболее авторитетным членам правительства. Мы подвергли риску жизненно важную агентурную цепь. Это решение могло повлечь за собой множество жертв, В самое ближайшее время мы понесли существенные расходы. Если угодно, еще предстоит выяснить, во что нам обошлась эта операция. Эти джентльмены, члены правительства, действовали согласно моим самым настоятельным просьбам, сказал посол Энтони бреворд и каждое его слово было точно выверено. Я не сомневался, что какова бы ни была цена, нам необходимо вывести вас из Италии. «Говоря совершенно откровенно, сеньор Фонтени Кристи, дело не в вашей жизни как таковой. Дело в информации, касающейся константинопольской патриархии, которой вы владеете. А теперь, будьте любезны, укажите нам местонахождение груза. Где ворец? Викторио выдержал взгляд Бревурта, пока у него не заребило в глазах. Никто не проронил ни слова, тишина была напряженной. Они намекнули на то, что решение принималось на высшем уровне государственной власти, и Фонтини Кристи знал, что решение принималось ради него, но больше он не знал ничего. «Я не могу сказать вам того, чего не знаю». «Грузовой состав из Салоник. голос Бреворта едва не сорвался. Он слегка ударил ладонью по столу. Хлопок был столь же неожиданным, сколь резким. Двое мертвых на территории сортировочной станции Милана. Один из них священник, где-то около баня Луки, к северу от Триеста, неподалеку от Монфальконе. То ли в Италии, то ли в Швейцарии вы встретили этот поезд. Теперь вы скажете нам, где?